Темно, холодно, сыро. Где я теперь? Прошлые разы вроде л е т о было, а сейчас не знаю даже. Вроде стены кругом. Непонятно, что на улице происходит. В этот раз я, кажется, даже с любопытством обдумываю происходящее. Может, сказалось то, что никто меня не тащит никуда, не бьет, не орет? Глаза потихоньку привыкли к темноте, я стал осматриваться. Потолок, нет, крыша над головой была с дырами. Хорошо хоть дождя нет. А то промок бы уже. Лежу я на кочке сена, а под ним голая земля, сырая и холодная. На мне уже знакомая форма, красноармейская. Ремня нет, ноги в ботинках, обмоток нет, на голую ногу надеты. Все тело буквально зудело, и хотелось почесать себя целиком. Мне еще в прошлый раз ы удалось познакомиться с таким счастьем, как вши. Вот и теперь чешусь так, что хочется просто содрать кожу. Начал ворочаться, п о л у ч а ю в бок тычок. Чего в о д и ш ь с я Спи давай. Рявкнули на меня сзади. Только сейчас разглядел, что спим мы тут повалку. Народу много, как селедки в бочке. Ко мне кто-то прижимается. Тьфу блин. Да тут даже не встать. В туалет хочу. Прошептал я в ответ. Ну иди, сы. Там и останешься ночевать. Стоя. Хмыкнули мне в затылок. Рисковать не стал. Жался весь. Терпеть буду. Но уже через короткое время все же встал и тут же рухнул на землю от удара по ногам. Сок, а ты чего людей давишь? Блин, наступил на кого-то. Немудрено вообще-то. Места свободного тут нет. о б м а т е р и л и меня знатно, аж завис на какое-то время. Осматриваясь и прислушиваясь, пытался прикинуть, куда идти. Да сколько тут н а р о д а Не вышло. В смысле? Не вышло посчитать людей? Много тут нас. Я ж не специально. Попытался извиниться я. Я тебе ноги сейчас вырву, не специально. Вновь огрызнулись на меня, но я был уже на свободном месте и тихонько пробирался к воротам. Их я разглядел, было уже не очень темно, утро, скорее всего. Остановившись у выхода, начал крутить головой, разыскивая отхожее место. Вспоминая многочисленные пребывания в камерах, еще глазами бак или хотя бы ведро, оно всегда возле дверей, но тут ничего такого не было. Блин, куда тут ходят-то? Ответом на мои мысли оказался шорох сзади. Обернувшись, я увидел, как еще кто-то проделывает тот же путь, что и я. Неизвестный встал возле ворот и, вытащив прибор, помочился в щель между створками. Не успел я сделать то же самое, как ворота с другой стороны ударили чем-то тяжелым. Звук не очень громкий, но стало страшно. Все быстрее, скоро придут, пробасил неизвестный, что все еще стоял рядом. Кто? Не понял я. н е м ц ы конечно. Удивился неизвестный. На работу поведут? Так и я опять в плену что ли? Осознал наконец я. Выдохнув, все же сделал я свое грязное дело. Правда, под конец чуть не подпрыгнул от нового удара в ворота. Когда полегчало, стало чуть веселее. Голова начала соображать. Значит, поведут на работу. Надо попробовать заговорить с немцами, рассказать, что из будущего. Думаю, можно их заинтересовать и получить что-то за это. А что? Да хотя бы уговорить, чтобы не трогали и дали спокойно жить. Больше мне не надо ничего. Думаю, я смог бы стать полезным, если покопаться в памяти, глядишь и вспомню чего. Им это поможет. Коммунисты проиграют войну, а я буду жить в Европе, цивилизации, м ы с л и о хорошей спокойной жизни, с б у д о р а ж и л и моё воображение. И кажется, я даже начал улыбаться сам себе. м о х о д е т е быстрее, с в и н г и О, я опять понимаю, что говорят немцы. Стоявшие возле открытых ворот два солдата с винтовками приказывали всем выйти и построиться. Вышел в первых рядах и застыл. Это был какой-то двор, ферма или что-то подобное, не знаю. Вокруг какие-то бараки, наподобие того, в котором я ч у т и л с я ночью. Слышится собачий лай, какой-то шум ударов по железу. Зебка поежился. Видимо, осень. Холодно. Под ногами жидкая грязь. Опять лопатой махать. Послышался шопот за спиной справа. Чуть скосив глаза увидел говорившего. Главное, чтобы недалеко погнали. Вчера что-то про мост говорили. Это плохо. Туда топать два часа. Все ноги с т о п ч и ш ь пока дойдешь. Свенги, ваши большевистские друзья разбомбили железнодорожные пути. Их срочно нужно восстановить. Кто будет хорошо работать, получит еду. Проговорил еще один подошедший немецкий солдат. Кажется, звание выше. Даже фуражка на голове. Господин офицер, не нужно вам кое-что сообщить. Начал я. Сзади тут же последовал удар в спину. Чёрт, коммунисты бы эти не забили. Ты знаешь язык? С удивлением посмотрел на меня офицер. Да знаю. Я много чего знаю. Я осторожно начал двигаться вперед, б о я с ь получить чем-нибудь по спине. Приведите его ко мне. Обратился офицер к солдатам и пошел прочь. Сука ф а ш и с с к а я ты что делаешь? Загомонили вокруг. А затем мне прилетел удар в лицо. Было больно. Но хоть зубы не выбили, и то хорошо. Однако и солдаты стояли не просто так. Они не дали меня избить. Действо прикладами винтовок они отогнали пленных от меня и приказали идти с ними. Остальных, кстати, тут же загнали обратно в барак. Лучше не возвращайся сюда, падаль. Услышал я вслед. Да уж. Меньше всего мне хочется возвращаться назад в барак. у д а в я т сразу. Меня завели в маленький домик, где всего одна комната была. Посередине небольшая печь, возле которой стояли стол и несколько табуреток. Давишний офицер стоял возле печи и грел руки. Действительно, холодно было. Что ты хотел рассказать, большевик? Тут же последовал вопрос: Господин офицер, я не местный, попал сюда из будущего. Я много знаю и могу быть полезен великой Германии. Начал я. Да что ты говоришь? Усмехнулся офицер. А я не из будущего, зато могу рассказать, что тебя ждет. Хочешь? Зряло вот так, господин офицер. Моя информация очень поможет вам в войне. Благодаря моим сведениям вы не проиграете. Что? Что ты сказал, сволочь? Мы проиграем. Вы уже разбиты нами. Ваша армия разбежалась. Ты сам в плену. Видел? Он там вся ваша армия. Отдальше офицер поскочил и так въехал мне в челюсть, что я упал. Блин, как ему доказать? Ну как? В комнату вбежали два солдата. Офицер их позвал и приказал преподать мне урок. Те уже начали пинать меня, когда я сижу матрился выкрикнуть: "Проверьте меня, ведь это же легко". Получив вновь челюсть, теперь уже н о ском сапога, я отключился. Очухался вполне быстро, так как на меня вылили ведро воды. к о л о т и л о так, что зуб на зуб не попадал, да и боль в о рту была ужасной. Чем ты можешь подтвердить что-то из будущего? Услышал я вопрос, но вот открыть рот не смог. Похоже, мне челюсть сломали. Промычал я. и увидел у х м ы л к у офицера. г л а з тоже у меня был только один. Второй, скорее всего, заплыл. Что, свинья? Говорить разучился. Лейтенант, вы зачем им у челюсть сломали? Услышал я еще один голос. Этот был спокойным и властным. Да и судя по интонации его обладатель был старше званием, чем этот офицер. Ребятки чуть-чуть перестарались, гермайор. И что мне с ним делать теперь? Он же не может ничего сказать. Наврет он все, гермайор. Какое будущее? Вот и нужно было сначала выслушать, а затем делать вывод, кенские. Вы получите от меня выговор, а если его информация окажется верной, то вас ждет трибунал. За что, господин майор? Офицер? Тот, что меня бил? Кажется, чуток обделался. Голос майора был жестким и требовательным. Наверняка л и т и н а н то не п о з д о р о в а е т с я теперь. Главное начать говорить, а я не могу. О. Что такое? – спросил майор, увидев, как я делаю руками неопределенный жест. А, можешь написать. Хорошо. Посадите его за стол. Два ребята схватив меня за руки, грубо дернули за руки, от чего я з в ы л и челюсть заболела еще сильнее, и буквально кинули меня на табурет. Чуть не с п о л з о б р а т н о на пол от боли и слабости, но меня поддержали. Да и майор прикрикнул на солдат. Сфокусировав взгляд на столе, увидел лист бумаги и карандаш. Пальцы были в порядке. Медленно протянув руку, я взял этот огрызок. Интересно, я смогу написать по-немецки или нет. Однако рука машинально начала писать в левом верхнем углу, и что удивительно, на немецком. Описал я вопрос: какой сегодня день, месяц и год. А что, сам не знаешь? Удивился майор, мотав головой, от чего в н е й что то с т р е л ь н у л о дал понять, что не знаю. Двадцать с е д ь м сентября сорок первого года. Немец остановился, увидев, что я начал писать. Какой б а б и й я е р Немец так смешно выговаривал это русское название. А, так это в Киеве? Да. Ты не мог об этом узнать здесь? Конечно, не мог. Откуда бы я в плену смог узнать о расстреле в б а б ь е м я р у Просто помню это еще со школы. Правда, не совсем уверен в дате, но что в последних числах сентября, это точно. Что значит, армии нужны теплые вещи? Какой? Я писал, хоть и было очень больно, буквально всему телу. А, наш е й армии под Москвой нужны теплые вещи, а то солдаты мерзнут. Так скоро вашу столицу захватим и будем греться в ваших же квартирах. На днях вы начнете операцию Тайфун, но она закончится неудачно. Сталин снимает сибирские дивизии и перебросит под Москву, вы ее не возьмете. Очень много солдат погибнет от холода, и вы отступите. Война не кончится, но Москву так и не возьмете. Писал я. Так ли, е й т е н а н т Начал давать приказы майор. Одеть его и ко мне в машину. Надо доставить этого русского ш т а б а р м и и Тфу ты! Если бы не ваше излишнее рвение, он мог бы говорить. Теперь, когда еще челюсть растется. Вы думаете, гермайор, что он говорит правду? Это мы узнаем чуть позже. Но он прав в одном. Теплой одежды у вермахта нет. Если мы в ближайшее время не захватим Москву, это будет очень плохо. Наша армия не готова к зимней войне. Неужели так может быть? Ведь мы уже их победили. На лейтенанте не было лица от волнения. Я не знаю, Кенски, но то, что он говорит, следует выслушать и проверить. Похоже, все налаживается. Мелькнула мысль. По крайней мере, сейчас меня не убьют. А уж когда начнут сбываться то, что я расскажу, везли меня долго. В машине майора кроме него был водитель и один солдат, наверное, адъютант какой-нибудь. Майор всю дорогу смотрел на меня, думая о чем-то своем, но ничего не спрашивал. Да и не мог я ответить, слишком больно было даже языком шевелить, не то что рот открывать. Только к вечеру, когда уже стемнело, машина наконец остановилась. В окно было видно дома, причем вроде как каменные. Интересно, а где я? Постарайтесь не сломать ему что-нибудь еще. Услышал я приказ майора. Тот был на улице и приказывал солдатам у какого-то дома вытащить меня и сопроводить в помещение. Ведь вытащили, бережно, даже удивился, хотя это же нормальные люди, не наши совковые к о с т о л о м ы Меня провели, поддерживая под руки в дом. Затем была какая-то комната, где разглядел медицинское оборудование. О блин, ненавижу зубных врачей. А привезли меня похоже прямо к стоматологу. Ну правильно. Чем быстрее мне вправит челюсть, тем быстрее я смогу говорить. Док, п о с м о т р и т е его, похоже на перелом. Услышал я. То, что было дальше, можно смело назвать пыткой. Держали меня те же двое солдат, что и несли в дом, а здоровый такой мужик в белом халате и маске на лице осматривал мои травмы. Когда он взялся правой рукой за мою челюсть, а левую п е р с я мне в лоб, я выпучил глаза и от вспышки дикой боли потерял сознание. Господи! Сколько же еще мне мучиться? Так больно, что просто с и л н е т терпеть. Голова, словно колокол. Пульс такой, что кажется, будто мне по голове бьют молотком. Ты меня слышишь? Я попробовал открыть глаза, но вновь сумел открыть только один. Да и тот не мог сфокусировать на говорившем. Я сделал ему укол. Сейчас уснет, а когда очнется, сможет говорить. Услышал я и практически сразу вновь отключился. На этот раз погрузившись в сон. Сколько прошло времени, не знаю. Но когда очнулся, я чувствовал себя лучше. Боль оставалась, но уже не такая острая. Попробовал пошевелить языком. В о рту было очень сухо и мерзко. Как ты себя чувствуешь? Услышал я голос. Врач вправил тебе челюсть. Повезло, перелома не было, только вывих. Поболит, конечно, но тебе дадут обезболивающее. Будет легче. Танки. Прошепел я машинально на немецком языке. Отлично, если ты тот, за кого себя выдаешь, то все будет хорошо. Поедешь в Германию, на войну тебя никто не отправит. Ты ведь этого хотел? Да, господин офицер. Слова давались с огромным трудом. Челюсть все еще очень болела. Да и боялся я говорить пока. Вот и хорошо. Ты смог бы сейчас что-нибудь сообщить, написать, например, что дало бы нам возможность поверить тебе. Черт. Почему я не изучал эту крёбаную войну? Ведь знаю это всего ничего. Мне всегда было противно пропаганда наших совковых правителей, потому что считал, что вокруг только вранье. Но кое-что общее, конечно, помню, что в д а л б л а л и в школе. ЕГЭ пришлось сдавать, а там были т е м ы о войне. Где мы сейчас? Спросил вдруг я. Недалеко от населенного пункта Вязма. Майор название э т о г о города произнес очень смешно. Сейчас у вас? Все вроде должно быть в порядке, но вот дальше. Гитлер уже обращался к солдатам. Это я помнил, даже не знаю откуда. Скорее всего из того же ЕГ. э Там какой-то документ изучали, но текста уже не помню. Нет, я должен. Обратиться в начале октября, кажется. Что касается морозов? Реально с ч и т а ь что война столько продлится? Нахмурился офицер. Она продлится больше трех лет. У офицера глаза выскочили из орбит. А п о б л и ж а й ш и м с о б ы т и я м как я и писал, нужны зимние вещи. Солдаты будут очень сильно мерзнуть. Также предстоят проблемы с техникой. Смазочные материалы вермахта не подходят для сильных холодов. Морозы ожидаются сильные, часто будет ниже минус т р и д т и По расчетам командования война не продлится всю зиму. Все еще не въехал в мои слова, немец. Ваше командование грубо ошибается. Вы и сами помните, раньше они вообще говорили, что война займет несколько недель. А что вышло? Да, скоро вы подойдете к Москве очень близко, буквально три десятка километров останется. Но очень сильный контрудар заставит вермахт отступить. Местами красные откинут вас на двести километров. Это будет первое серьезное поражение немецкой армии. Дорог, я думаю, уже сейчас нет. В связи с этим у вас имеются трудности. Но вермахт должен подготовиться к удару красных. В противном случае все снова пойдет так, как мне известно. Но протяжении всей войны Вермахт не будет так близок к победе, как сейчас. Вот что самое главное, должны учесть ваши командующие. Лучше даже пренебречь каким-либо направлением и давить Москву сейчас. Если не сейчас, то позже уже никак. Сталин развернет новые заводы на Урале, плюс союзники наладят поставки. Новые части из Сибири будут неожиданностью и проблемой для Германии. у б ы л ь у вас большая, а резервы не безграничны. У Сталина их явно больше. А уж когда начнутся поставки техники, звучит как-то бессистемно. Но извините, я не занимался стратегией и проблемами поражения в е р м а х т а Рассказываю то, что сыграло ключевую роль в войне, ведь я вырос в стране, которая победила, а не наоборот. Хотя мне очень бы хотелось, чтобы победили именно вы. Думаешь, Сталин признает поражение после захвата Москвы? Нет, не признает. Покачал я головой. Уедет в тыл, а наш упертый з о м и р н н ы й народ Все одно будет ложиться под ваши танки, пока не о с т а н о в и т Но господину Гитлеру нужно уметь останавливаться, вовремя останавливаться и переварить то, что съел, иначе это просто распыление сил и средств. Да и захват столицы – это для вас цель, а для Сталина ничто. Страна большая, они будут отступать долго. Быстрее кончатся силы Вермахта. Извини, но я думал, ты принесешь больше пользы. Дальше с тобой будут работать другие люди. И мне жаль тебя. Закончу, майор, резко, но безлобно. Понятно. Он сразу поверил мне, несмотря ни на что. Но мой уровень знаний не дает мне шансов вылезти из этой ямы. Я все это прекрасно понимал. Паника н а р а с т а л а А уж когда в помещение вошли сразу четыре немецких солдата. Подождите, господин майор, я просто не могу в о так т просто что-то вспомнить. Но я же учился в школе, кое-какие знания есть, просто они забылись. Мне нужно время. У СССР остались школы, наверное, т ы и правда. Не врёшь. На Раба, какими вы должны быть, ты не похож. Речь правильная к тому же. Но, как я и сказал, этого слишком мало. Я, правда, могу быть вам полезен. Неужели вы сами не хотите победы рейха? Подождите. Приступайте. Удал приказ солдата майор, покачав головой и выйдя из комнаты. Почему он так поступил, мне было непонятно. Я никак не ожидал такого. И что делать дальше, не знал. Черт! Дать м им же сдохнуть! Две недели ежедневных издевательств превратили меня в овощ. Меня не кормили, не давали ходить в туалет, а просто методично пытали. Простое избиение в лагере показалось зарядкой после того, что мне приготовили тут. Ни на руках, ни на ногах у меня не было ногтей, все было сорвано, и раны уже начинали гноиться. Я был голым, допрашивали тоже в голом виде. Присутствие д е в у ш к и с т е н о г р а ф и с т к и Стеснялся, да после первых же ударов мягкой р е з и н о о й дубинкой куда там нашим амоновцам я обделался и мог только выть. Мне срезали мочки на ушах, сломали пальцы на ногах и одной руке, вся спина в ожогах от о к у р к о в И у нас говорили, что то в страшном КГБ были ужасные допросы. Не знаю, пока не испытал этого на себе, но здесь ад. А ведь немцам нужно было только правильно спросить. Может, я вспомню бы какие-то даты. Забытие или еще что-то? Но нет, они требовали какие-то цифры: численность войск Красной Армии на указанном участке фронта, вооружение. Требовали рассказать о новых образцах оружия. А я откуда мог это знать? Пока мог хоть что-то говорить, пытался объяснять, а потом бросил это занятие как бессмысленное. Говорю же, спрашивали совсем о другом, а я не знал ответов. Видимо, немцы решили поступить так, как считали нужным, банально выбить показания. А не ожидать, когда я что-то п о в е д а ю сам. Внезапная моя отключка привела к тому, что я оказался вновь в палате. Дома, в смысле в будущем. Господи, как и мечтал вернуться. Но не успел я даже сообразить, что к чему, как лицо деда, перекошенное от гнева, возникло рядом. Что, гаденыш, попробовал договориться с фашистами? Понравилось? Умата нет. Здесь также живете, только в интернете своем и сидите. А сами уже не знаете, сколько будет дважды два. Над о же быть таким глупцом, чтобы пойти на такое. Сколько смог продержаться на допросах? Пожалуйста, оставьте меня в покое, в звал я. Мне крайне важно было сейчас прийти в себя. Слишком страшным мне пришлось пережить. Я так больше не хочу. Время, мне нужно время. А как его получить? Хот ь день, хоть час. Хотелось побыть одному, в тишине и покое. Возвращайся в барак. Да не ходи больше в услужение. Надеюсь, понял, что это ни к чему не приведет. Но даже хорошо, в общем-то, что попробовал. Дед внезапно смягчился. Хоть почувствовал на себе, кто такие фашисты. Набившая уже скомину ситуация. т е м н о т а головокружение, и вот я вновь встаю в бараке у ворот. Только что облегчился. Как раз тогда н а ч а л придумывать, как с немцами договориться. Значит, дед реально дал мне вторую попытку. Только гад. Мог квитивов все не отправлять, он же сам не бывал в плену. Откуда ему знать, что это такое? Ошибся тот мужик, что справлял нужду рядом. На работы нас не повели. н е м ц ы устроили шмон, а затем отбор кандидатов на работы в рейхе. Я ж обрадовался. Надо же так лохануться было. Вызвался тогда сам и попал на пытки в гестапо. А тут нас немцы сами приглашают. п р а к т и ч е с к и выскочил из строя, п о п р о с и в забрать меня в Германию. За что тут же получил такого п е н д е л я по копчику, что минуты три визжал, крутясь на земле как червяк. Как же больно-то! Немцы, кстати, не наказали того, кто меня ударил, лишь ржали. Те еще юмористы. Но п и н о к и правда был качественным. Задница болела еще очень долго. Надо же так попасть! Пару дней вообще сидеть мог с трудом. К вечеру, добравшись пешком в к о л о н н е таких же, как и я, пленных солдат до станции, утрамбовался в вагон. Это был обычный товарный вагон. Которые вдоль стен установлены нары свежесрубленных, даже не ошкуренных березовых сучьев. Сначала подумал: ничего себе, немцы нам даже на расколотили. Но казалось, все просто. Колотили как раз такие же пленные, как и мы. А нужны они были для того, чтобы больше народа п е р е в е с т и Мы ж не трупы, б и т к о м вагон не набьешь. А тут в три яруса, да не л е ж а а сидя плечом к п л е ч У нас набили столько, что сразу показалось, будто даже в бараке дышалось легче. Нашлись тут, к сожалению, и уголовники. И эти сразу прибрали пару-трех ярусных стоек нар и выгнали сидящих. На нары забрали самые ь с авторитетные б л а т н ы е В ногах у них пристроили шестерки. Сил ни у кого не было, поэтому никто не сопротивлялся. Хорошее в этом было одно: меня не выкинули с нар, так как я находился в стороне, хотя еле сидел после удара по копчику. Вагоны стучали колесами, а пленные внутри зубами. Холод был какой-то уж очень суровый, вроде не зима, а п а д и ш т ы Холодно и баста. Через щели в стенках вагона ветер продувал нас насквозь. б л а т н ы е еще раз показали характер. На второй день пути они начали собирать со всех теплые вещи. Паханы замерзали, видите ли. Практически все бывшие солдаты получали по зубам и расставались со своими вещами. У меня и так ничего не было, только штаны и гимнастерка, даже нательного нет, поэтому ничего и не взяли. Возмутившихся было трое на весь вагон. Один выступил, к нему встали еще двое, а вот дальше за них не вступился никто. Когда бандиты забивали насмерть наших недавних товарищей, им слова никто против не сказал. Боятся люди. Я тоже боялся. Старался вообще не смотреть ни на кого, замкнулся и вспоминал пытки у немцев, которые пережил в прошлый мой заход. Выгружались мы п о д л а й разъяренных собак и крики солдат. То один пленный. то другой постоянно падали от ударов прикладом. Мне тут повезло, я не тупил, а выполнял все быстро. Быстро выпрыгнул из вагона, быстро встал строй и молчал, как рыба облед. Было нас на этой станции, но очень много. Когда грузились, видели только то, что наших пихали в еще два вагона, а тут выгрузили весь эшелон. Народу, не знаю, кажется даже не одна тысяча. Повели нас толпой куда-то через поле. Вдалеке виднелся лесок. Удивило присутствие хорошей дороги. Асфальта не было, но вымощена она была камнями так, что идти было легко. Где хоть мы, братья? Донесся до меня тихий вопрос: откуда-то спереди. Конечно, другие мужики также интересуются тем, что происходит. Только я молчу. На станции указатель был, вроде на польском надпись. Да и везли не так уж и долго. Наверняка у поляков. Ответил еще один голос. Так Польши же нет. Включился в беседу третий. Муж ее и ликвидировали вместе с Гитлером, а я знаю. Вновь второй голос. Видел надпись, вот и говорю. Знать бы, куда ведут. Тихий шепот следующего солдата. Донесся уже сзади меня. Да какая разница? О, а это уже кто-то из блатных. У них речь такая развязная, как будто и не происходит ничего. Они тут гуляют. Раз не п о р е ш и л и д о м а значит будут заставлять работать. Вряд ли везли для расстрела. Это точно. Поддакнули ему. Разговоры не привели к какому-то определенному ответу. Информации нет. Все равно ничего не понять. Поэтому Урка, скорее всего, прав, и расстреливать нас не станут. Через несколько часов пешего хода, под непривычно сильным и холодным дождем, мы наконец пришли. Ворота. Это первое, что бросилось в глаза, когда наша часть колонны возле них оказалась. До этого я не видел ничего. Слишком узкая была дорога, и слишком много нас тут было. И за спин не разглядишь особо. На воротах сверху была надпись, прочитав которую я застыл, и в меня кто-то врезался. Что встал, ч у в ы р л о Получив острый тычок под ребра, я очнулся. Концлагерь. Нас привезли в концлагерь. Выдавил я из себя. Что означало это слово? Я слышал в будущем, но читал историю о подобных лагерях преувеличенными. Знать бы, насколько я ошибался. Первый день на новом месте был каким-то даже спокойным, что ли. Нас просто построили. Оказалось, нас тут не одна тысяча. Каждому на груди написали номер. Я был аж одна тысяча триста восьмым. А за мной шеренга не заканчивалась. Номер запретили стирать, пригрозили любому, кто на утренней поверке будет без номера, расстрелом. После процедуры присвоения номера развели по баракам. Это были невысокие, на удивление без дыр в стенах или на крыше домики. С нарами в три яруса возле стен, по центру лишь узкий проход, максимум метр, чтобы могли пройти два человека. Толкаться не пришлось. Фрицы з а х р а н ы просто указывали на кого-либо и отправляли внутрь. Нам следовало занимать нары по порядку. Мне достались на среднем ярусе слева, недалеко от входа. Когда барак забили полностью, ворота заперли, а внутри начали с ь диалоги о животных. Но ну, кто мы, если не животные? Усталость, неизвестность и дикий страх сказались на мне, и упав на нары, я просто вырубился. Очнулся только рано утром, когда вокруг шумели, суетились, а у ворот стоял караул и требовал немедленно выходить и строиться. Нас ждал второй день, и он не обещал быть таким же спокойным, как первый. Засучи рукав, что непонятного. Надо м н о й возвышался охранник в одежде, похожей на форму полицайев, что приходилось видеть еще там в Союзе. Только она была светло-серой, а не черной. Я стоял на коленях перед двумя немцами, расположившихся возле стола прямо на улице. Рядом горел костерок, точнее, это были уже угли, в которых п о к о и л а с ь ожидая меня, железная палка. Стоя в очереди на получение метки, я уже видел, что мне грозит и как это будет выглядеть, но настроиться так и не смог. Вот и сейчас ноги предательски подогнулись, и я оказался на коленях. о л и ц е й в с е р о м схватив за правую руку, держал крепко и орал на меня. Сил не было, я просто хлопал глазами и плакал. Слезы текли ручьем. Осознание того, что происходит, только сейчас накрыло меня во всей красе. Один из немцев просто захватил левую руку, о г о л л мне ее до локтя, з а д р а в рукав. То, что лежало на углях, было металлическим прутком, на конце которого было клеймо. Голоса, чтобы орать, просто не было. Хрип, слюни, вот и все, что вырывалось изо рта. Когда клеймо прилипло к моей руке, я едва не откусил себе язык, а глаза от боли чуть не выкатились изо р б и т Не отпуская мою руку, н е м е ц кивнул второму, и тот подошел, наклонился передо мной. Что он делал, я также видел чуть ранее на другом таком же пленном, а на себе уже и не чувствовал. По коже стекала алая струйка крови, капая на землю буквально с каждого пальца. Мне накололи лагерный номер чуть пониже к л е й м а Кожа в местах воздействия на нее вздувалась и чесалась, но сделать я уже ничего не мог. Как только процедура завершилась, меня вывел из с т у п о р а немецкий солдат, п и н к о м отправив назад строй. И чего теперь? Задались вопросом пленные, стоя в строю. Немцы между собой говорили. Услышал случайно. Это не трудовой лагерь. Прошептал я. Как это? Они что, разные бывают? На меня обратили внимание. Да, я слышал, что говорили немцы. Это лагерь смерти. Здесь не будут заставлять работать. Здесь мы будем умирать. Да иди ты. Придумал же. н е в с п и н у даже прилетели пары тычков. Но народ задумался, так как разговоры прекратились. Что я знаю об этих лагерях? Да ничего. Как и о чем-то другом, происходившем на этой гребаной войне. Господи, да почему именно я? В интернете столько желающих попасть на войну. Хоть о т б а в л я й Но нет, попал именно я. Понятно, что на форумах сидят лишь те, кто представления не имеет о том, что такое война. Но через одного все герои. Да как же мне выбраться т отсюда? о Сотрудничать пробовал, у м о р и л и избивая, расстреливали. Что еще теперь? За живокожу снимать будут? А дело и правда было дрянь. Нам не разрешили даже помыться, загнали вновь толпой в барак и оставили в нем. Кормить также не стали. Все голдели поначалу, но вскоре и самые борзы заткнулись, ибо снаружи начали раздаваться жуткие крики. Такой вой стоял, что все бросились к щелям в стенах в надежде хоть что-то увидеть. н у н -ну, о чего там? кричали спрашивая те, кому не досталось места возле дырок. А те из нас, кто умудрился прильнуть к такой щели, просто молчали. Каждые несколько секунд от стен отходили мрачные люди. Что они там такого увидели? Что их так придавило? Мужчины осунулись как-то, даже самые бойкие теперь молчали. А снаружи так и продолжался рев и вой тех, кому не повезло стать первыми. Я тебе говорю, всех сожгут, я это видел. Наверное, сотню человек просто сожгли, д о тла, а потом кости собирали. Два мужика, сильно за сорок, тихо перешептывались между собой, сидя на нижних нарах. Мои соседи. Я лежал на своем ярусе и думал, о чем. Да все о том же. Попаду ли назад в свое время, или мне предстоит тут задержаться? Наш барак не трогали восемь дней. Некоторые, и я в том числе, уже на стены лезли, мечтая хоть сухарь какой получить. Нет, нас не кормили. От слова совсем. Кой-кто пил свою жемчужу, о жажда мучила. Хоть и холодно тут. Я пока не решился, но губы уже потрескались от сухости во рту. Есть хотелось так, что остатки разума подсказывали. Скоро кто-нибудь из пленных убьет своего товарища и начнется каннибализм. Кто хоть раз голодал, тот поймет, что это такое. На восьмой день припёрлись немцы и стали выкрикивать наши номера. Кого называли, должен был подняться с места и выйти к воротам. Назвали и меня. Ну так я ж везучий, в первых рядах иду. Нас отвели куда-то в сторону от бараков, кажется, дальше только забор. Здесь была небольшая площадка метров тридцать длиной, да и в ширину почти такая же. к в а д р а т м а л е в и ч а какой-то, а не концлагерь. п р и г н а в туда, отобрали всего тридцать человек, нам сучили в руки тяжеленные лопаты и указали, что нужно делать. Все было просто. Мы т у покопали большую яму. Два полных дня от рассвета и до заката мы долбили сырую, от о с е н н е г о д дождя землю. Хоть и работали, а все одно холодно было, просто жуть. Да в придачу голод. Дождь идущий без остановки не давал возможности обсохнуть. А работать в промокшей до нитки одежде было очень тяжело и холодно. От голода мы е д в а ноги в ы л о ч и л и Если бы немцы не стимулировали нас прикладами и стрельбой под ноги, скорее всего мы бы вообще не закончили. На третий день нас полностью раздели и сунули в эту самую яму. Пройдя уже через многое в предыдущие свои забросы на войну, я не так сильно реагировал на с в е р с т в о немцев, но один черт не понимал, зачем так. Что теперь? Других позовут, чтобы закопали? спросил кто-то. Зачем тогда такую большую копали? проговорил еще кто-то. Вокруг меня были такие же с м у ч е н н ы е голодные люди. Как мы вообще смогли выкопать эту яму? Уму непостижимо. Сил не было. Все просто опустились на одно этого небольшого котлована, у с е в ш и с ь прямо в грязь. Один черт, все по уши в грязи. Чего уж тут? Когда сверху что-то потекло, задрали головы вверх. Это чего нас тут? Утопить решили что ли? Сверху по краям ямы Появились толстые шланги, и из них на нас текла вода. Млеть! Почему так жжется? – воскликнул кто-то, первым дотронувшийся до этой воды. Пипец! Мелькнуло у меня в голове. Крики. Наши крики никто не слушал. Люди начали толкаться, пытаясь забраться повыше, чтобы не касаться этой самой воды, но стенки ямы были очень о т в е т с н н ы м и Нас заставляли их делать именно такими, и выбраться было просто невозможно. Когда начала жечь ноги, я перестал о р а т ь Боль была такой с т р а н н о й не п о х о ж е й ни на что р а н е е и с п ы т а н н о е мной. Даже просто думать было некогда. Ноги разъедало, вода давно уже о к р а с и л а с ь в красный цвет. Вокруг стояла суета. Кого-то, кто не мог дать отпор, уже затоптали и пытались стоять на трупе, чтобы не достало водой. Меня также толкнули. Не удержавшись на ногах, я споткнулся и выставил одну руку, чтобы не упасть лицом вниз. Новая порция боли теперь в руке. Заставила силой толкнуться и попытаться встать. Увидел руку и обомлел еще больше. Кожи почти не было, кровь стекая, словно сворачивалась, а вода продолжала делать свое страшное дело. Это была какая-то кислота. Понял т о я сразу, но голова отказывалась в это верить. Новый толчок спину, падение лицом вниз, сильнейшая, течайшая боль и, наконец, темнота. Сколько я провел в таком состоянии, не знаю. Но открыв глаза и поняв, что наконец вернулся домой, не хотел ничего говорить и даже открывать рот. Вокруг сновали медики, мужчины в полицейской форме, а мне было плевать. Что-то спрашивают, я лишь хлопаю глазами и ничего не отвечаю. Мне что-то кололи. Я не обращал внимания, тупо закрывал глаза и не двигался. Я их тебя пробрала, даже говорить не хочешь. Появление деда рядом со мной также не вызвало никакой реакции. Понравилось в лагере? Это. Евпервые открыл рот. Это было слишком жестоко. Жестоко, да, пожалуй. Но ты сам говорил, что нужно было сдаться. Спрашивал, зачем упирался народ, продолжая сопротивляться. Вот и получил один из ответов. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Попросил я. Тебя никто не заставляет. Ты думаешь, это я тебя туда отправляю? А кто? Растерялся я. Ты сам. Ответ деда шарашил меня. Ты сам создал то, что сейчас расхлебываешь. Мысли материальны. Ты не знал? То, как ты думаешь, о чем думаешь, то и получаешь в результате. Почему в таком случае я не могу получить нормальную жизнь? Тут же сообразил я. Потому что нормальная она только для тебя. Когда научишься думать не только о себе, может, ты поймешь. А пока спи. И вновь как и прежде. т е м н о т а Куда на этот раз? Что мне опять заготовил дед? Я не верю, что сам себе сочиняю испытания. Не мазохист же я. Опять тот же сарай. Черт, опять плен? Что, опять в лагерь? Стою возле закрытых ворот, с л ы ш у знакомый уже удар прикладом. Работы поведут. Ага. Прошлый раз после этих слов меня в лагерь увезли и кислотой залили. А сейчас что? Что я в этот раз себе придумал? Я сплюнул. Кати в о р т у была такая сухость, что язык присох к небу. В этот раз я не вызвался на работу в Германии. Теперь вот топую куда-то. Нас вели по ужасно разбитой грунтовой дороге около двух часов, по моим меркам, конечно. От сборного пункта мы шли не очень далеко. Нас даже не особо подгоняли. Видимо, немцы понимали, что сил у пленных нет, а работать нужно. Толпа грязных мужиков. Половина еле шла, тощие все, в каком-то рванье, как и я сам, да и в грязи по уши. В прямом смысле. Мы прибыли к железнодорожной станции. Запинаясь, едва переставляя ноги, утирая ушибленные места, куда прилетали редкие тумаки от охраны. Люди обреченно выполняли то, что от них требовали. Это была какая-то сортировочная станция или что-то вроде того. Никакого вокзала или чего-то подобного не было и в помине. С одной стороны к станции подходила ветка железной дороги, с другой было аж четыре ответления. Кругом стояли вагоны. Много. Некоторые повреждены и, по всей видимости, сгорели. Некоторые лежали р а с к у р о ч е н н ы м и грудами дерева и металла вокруг путей. Тут и там сновали немецкие солдаты, таскали, грузили. Тоже странно, что не привлекли пленных. Позже оказалось, что к вооружению не подпускают наш контингент, в избежание, так сказать. Хорошо наши тут порезвились, л е т ч и к и наверное, шепнул кто-то в толпе. А нам сейчас разгребать после их в е с е л ь я п р ы к н у л я. Ты дурной что ли? ш и к н у л и тут же на меня. Так и мы надо с у п о с т а т о м проклятым. Отвечать я уже не стал. Смысла нет. Каждый по-своему прав. Ведь можно и немцев понять, если захотеть. Наши, когда шли по Европе, наверняка не церемонились и городами, поселками и железодорожными н станциями. Скажите, что все это будет уже после того, как немцы разрушили все в СССР. А какая разница? Думаю, наши там похлеще все разворотят. Еще бы на протяжении почти ста лет после войны европейцы нас за варваров не считали. Помнят, видимо, как наши прошли по их земле. Так что выходит, наши ветераны правы, относясь к немцам плохо. Тоже память о поступках Германии. Черт возьми, как все запутано. Я уже говорил, причем не раз, свое мнение. Сдались бы, не стали бы сопротивляться. Глядишь и немцы бы ничего не разрушали, остались бы целы сами. Это, конечно, другой вопрос. Как знать? Конечно, кого-то отправили бы в лагеря, кого-то убили бы особым з а ч р е н н ы м способом, но не всех же. Не верю, я, что немцы прямо всех хотели истребить. Нереально это. Немцы отвели нас к одному из оцелевших зданий. Это был низкий и длинный сарай. Там мы получили лопаты, кирки и ломы и отправились разгребать завалы. Немцы требовали срочно чистить пути. Западной стороны уже подошел состав с новыми рельсами и шпалами. Ждут только нас. А тут такой шухер, что мама не горюй: воронки, остатки вагонов, перекрученные рельсы, разбитые в прах шпалы. Чего тут только не было. Хоть вроде нас и много сюда притащили, но очистить одну ветку, ту, что была основной, смогли только кутру следующего дня. Работали весь день и всю ночь. Немцы костры разжигали, чтобы нам было видно, что делать. Да уж, киркой махать – это не митинги проводить. Сил не было совершенно. Местные, блин. Откуда в них столько здоровья? Пахали как заведенные. Точнее не так. Работали, то они вяло. Сразу бросалась в глаза, что они делают это из-под палки. Но при этом выглядели они гораздо лучше меня. Убирать разбитые шпалы еще ничего. Вот рельсы, перекрученные узлы. Спина н ы л а Руки, казалось, вытянулись до земли, как у обезьяны. Болело буквально все. Не привык я столько работать, а пришлось. Буквально любое движение, направленное не на работу, пресекалось ударом в спину или по ребрам. Стимул так себе, но действенный. А с утра, даже не дав присесть, нас погнали на разгрузку новых шпал. Думал сдохну, ноги совсем не держали. Еще вечером попросил у проходящего мимо к о н в о и р а что-нибудь поесть. Тут так смеялся, что я почувствовал себя дураком. И так думал не только я, о чем мне тут же сообщили другие пленные. Ты точно дурень. Зачем нам нас кормить? Сдохнем, других приведут. Мало ли нас таких. Если мы можем работать, зачем фашистам нас голодом морить? Вновь подал я голос, откровенно не понимая, что за фигня происходит. Я же помню, европейские историки постоянно осаживали наших совковых, опровергая жестокость Вермахта. Это же наши немцев в плену морили голодом и стреляли, как крыс. Немцы не такие. Хотя я т о уже знаю, как в лагерях к нашим относились. Но работа. Ведь это же логично, что нас привлекают к работам. Но мы же ненаемные рабочие, нам не платят за труд, так кормили бы хоть. А зачем им нас кормить? И вообще думать о нас? Ты видел, сколько таких, как мы, в лагере? Спросили меня на удивление безлобов з голосе. А знаешь, сколько таких лагерей? Сколько? Машинально спросил я. Да дуреть можно. Вот сколько. Вся армия почти тут. Непонятно, кто еще воюет, если нас тут столько. Разозлился и начал материться еще один из пленных. Так может война скоро кончится и все наладится? Робко спросил я. А га, жди. Думаешь, когда наша погонит немца, нас отпустят? Держи карман шире. Хлопнут всех и баста. Ли ты ждешь победы немца? в о п р о с и т скользкий. Ответи, ш ь тут что думаешь. Придушат как котенка. Но вслух сказал другое. Зачем нас убивать? Искренне не понимал я. А кормить нас чем? Немцам самим жрать чего-то надо. Вон т с е деревни грабят так, что местным людишкам хоть груп ложись, ничего не оставляют. Гнилую картошку и ту выгребают, наверное, для пленных. Вряд ли сами будут ее жрать. Народ, кто не отдает съесное, просто убивают. Насмотрелись тут и сараи с людьми внутри, сожженные до тла видели и повешенных. Да много чего было. Добыть не может, не грабят же они гражданских. Может покупают. Я реально думал, что все это пропаганда, но не могут немцы, европейцы так поступать. Они же цивилизованный народ. Это нашим глупым гражданам з а с р а л и мозг пропагандой. Вот и верят во всякую чушь. Не успел так подумать, как вновь вспомнился недавний лагерь и пытки. Но ведь так поступали с нами, с о л д а т а м и вражеской армии. Неужели и с мирными жителями делали то же самое? Слышь, боженый, н заткнись лучше. Не доводи до греха, а то хлопну лопатой вдоль хребта. Будешь знать. Толкнул меня в плечо высокого роста мужик. х о т е с ь ли приглядеться? Какие они мужики! Такие же парни, как я, только выглядят как-то старше, непривычно для моих глаз. Тут двадцатилетний парень выглядит как сорокалетний мужик. Вот оказалось, что вокруг все такие старые. Нет, надо попросить еще раз. Просто это часовой был. Ему, наверное, не положено с нами разговаривать. Будет офицер какой-нибудь мимо проходить. Я спрошу. Все же не оставил я попыток переубедить наших бойцов. Ну-ну, спроси. Мы вот слыхали в лагере. У немцев даже приказ командования существует, чтобы уничтожать как солдат, так и мирное население. Солдат для того, чтобы не было сопротивления, а также для экономии продовольствия, а мирно граждан для того, чтобы очистить территории, нужные для заселения немецким народом. Усмехнулись пленные. Есть очень хотелось, но что поделать, когда еды просто н е откуда взять? Вряд ли немецкие генералы будут в чем-то ограничивать своих солдат-ради пленных. Конечно, тот парень, говоривший, что немцам нас ничем кормить, скорее всего прав. Где взять столько еды? нас тут столько собрали, что уже больше, чем самих немцев, наверное. Но спросить все же надо. Уже очень сильно хотелось есть и пить. Конечно, никто нас так и не кормил. Вот на следующий день, когда таскали очередные шпалы, я издался. Не было сил совсем, ноги не шли. Вновь обратился к к о н в о и р у за что получил прикладом в бок. Упав, статья уже не смог. Усталость, голод, злость и одновременная апатия сделали свое черное дело. Вставай, Дурень, застрелит же. Услышал я возглас пленных, но ничего сделать не мог. Я лежал, прижав руки к ушибленному месту, и выл от злости и боли. Да что же это такое? Как? Сколько можно? Неужели наши к о м м у н я к и не врали, рассказывая о немцах? Может, это они просто злятся на то, что Красная армия и мешает? разрушает мосты, железные дороги. Почему немцы, как и любые европейцы, в будущем нормальные люди, а здесь такие злые? Вопросов у меня столько, что жизни не хватит все задать, а уже ответить на них и вовсе некогда. Как стал сюда попадать, ни разу не было времени в достатке, чтобы подумать. Постоянно какая-то б е г о т н я от чего я просто с ума схожу. Хоть денёк бы дали, хоть час. В этот момент я почувствовал, как меня схватили за руки. Сил сопротивляться уже не было. Я просто смотрел в небо, холодное осеннее небо, и плакал. Слезы текли ручьем. Что мне делать? Как быть? Ответ пришел быстро. Меня бросили в лужу, прекратив тащить. Затем два немецких солдата отошли чуть в сторону. Я провожал их взглядом, не вникая даже в то, что будет дальше. Лужа была большой. Я мгновенно промок. А было все просто и печально. Солдаты развернулись, став трех метрах от меня, и вскинув винтовки, выстрелили. Двойной удар в тело: один в районе груди, второй ниже, в живот. Боль была, но знакомая что ли, резкая, пронзающая м н е насквозь волна пролетела, и в глазах вновь стало темно. Как же страшно это! Понимать, что умираешь, а еще страшнее постоянно этого ждать.